Наконец трое повалили его и стали крутить руки. «Витька, не сопротивляйся!» — крикнул я. «Спокойно, не сопротивляйся!» Он затих, и его быстро утащили с площади. Толпа смешалась, все заговорили, задвигались, и только тут я увидел, что еще один парень стоит с лозунгом под мышкой и держит за руки Бориса с Юлькой. Ребята стояли спокойно и готовы идти, куда им прикажут, но парень остался один и был в нерешительности — Молодой, младше меня, он был смущен, растерян, и чувствовалось, что ему страшно неловко. Он ждал, что мы его оттесним от своих, и тогда он уйдет со спокойной совестью. Его же, наоборот, приняли за своего, и кто-то из толпы советовал спрячь лозунг под пальто, а то сейчас вернутся. Уходи, уходи, пока никого нет. Секунду он колебался, потом бросил ребят и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь. Все было кончено. Вдруг стало холодно и неуютно. «Пошли, — сказал я, — мы свое сделали. Пошли согреемся где-нибудь». И человек десять вместе со мной медленно потянулись к троллейбусной остановке. Толпа разбилась на кучки, все оживленно обсуждали происшедшее. «Что случилось? Что тут было?» — спрашивали случайные прохожие. «Уже гораздо позже, без меня, вернулись оперативники и забрали Вадика Делане, и Женьку Кушева, которому вдруг пришло в голову крикнуть «Долой диктатуру! Свободу Добровольскому!» Долоной выпустили, а Кушева увезли в Лефортово. Илью Габая задержали два милиционера по приказу КГБ, но и его выпустили, записав фамилию. Тысячи раз потом повторялись эти подробности свидетелями, следователями, прокурорами, судьями, адвокатами, искажались умышленно, перебирались случайно, пока, наконец, не осели дубовыми фразами приговоров, процеженные через судебную процедуру. Власти, видимо, сами не знали, что с нами делать. Вадик арестовали только через три дня, меня и Габая через четыре. И вновь потянулись дни в Лефортове, допросы, наседки, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой, подъем, завтрак, прогулка, обед, ужин, отбой. Заберитесь в баню. Как? Опять в бане? Неужели неделя прошла? Политическое следствие в СССР процедура совершенно особая, ни в какие кодексы не укладывающиеся. Не случайно самый лучший следователь КГБ профессионально не способен вести обычное уголовное дело и даже пустяшную карманную кражу не сможет раскрыть как следует. В уголовной практике дело возникает при совершении преступления. Допустим, произошло убийство, это и есть основание для возбуждения дела. Так это и называется. Дело об убийстве гражданина такого-то. Следствие изучает обстоятельства убийства, личность убитого, его связи и взаимоотношения с окружающими, перебирает возможных убийц, исследует их отношения с убитым. наконец если повезет, убийцу собирают доказательства его причастности к преступлению, отпечатки пальцев, следы крови и тому подобное. Если доказательств недостаточно, его оставляют в покое, ищут другого возможного убийцу. Не нашли, Дело об убийстве так и останется не раскрытым Но все в таком деле на своем месте. Свидетели только свидетели. Подозреваемый в убийстве подозревается только в убийстве. Следователь просто следователь. Адвокат просто адвокат. В политическом следствии дело заводится на человека. Ибо по мнению КГБ и партийного начальства его пора сажать. Скопились какие-то доносы о его высказываниях, намерениях, контактах, влиянии на окружающих, о том, что он кому-то мешает или, наоборот, отказывается помочь. слишком много знает и болтает об этом или, напротив, ничего знать не хочет. Словом, пора сажать человека. Созрел. А еще чаще созрел для посадки целый круг людей. Надо их приструнить, кого-то посадить, кого-то взять на крюк. Поэтому из такого круга сначала выбирают человека или наиболее уязвимого, способного сломаться, склонного к компромиссам, или наоборот, такого, что его арест произведет на весь круг наибольшее впечатление. Или даже того, кто действовал меньше других, чтобы навалить на всех ответственность. Вот вам ничего, а он или она сидит. Втянули человека в ваше дело?